Глава 18 «Давай сюда, тут будет удобнее, думаю». Богдан указывает на столик с диванчиком в углу кофейни. Мы проходим и присаживаемся. Я располагаюсь на диванчике, а Богдан напротив в кресле. К нам тут же подходит официантка. «Доброе утро!» — мило улыбается девушка. «Чего желаете? Чай, кофе или, может быть, полноценный завтрак?» «Завтрак». «Мы сейчас определимся», — отвечает Богдан. «И две подушки принесите, пожалуйста, как у вас на других диванчиках», и добавляет удивленной официантке. «Моя девушка беременная, с подушками ей будет удобнее». Девушка уходит, а медведь раскрывает меню и поднимает глаза на меня. «Что хочешь?» «Богдан, мне не нужны подушки. Не могу стершать улыбку на его заботу. И так вполне удобно». «Ну, мало ли там, спина болит». Он выглядит слегка озадаченным. «Нет, не болит. Наверное, будет, как девочки знакомые рассказывали, но уже к концу срока. Но поберечь лучше сейчас. Спина — дело серьёзное». Девушка-официантка возвращается с двумя диванными подушками и кладет их возле меня на диванчике, а мне только поблагодарить остается, кивнув. «Его забота такая трогательная». Похоже, в теме беременности и детей Богдан совсем не ориентируется, только знает какие-то общие сведения. Но видно, что старается. И потому, как врача расспрашивал, и сейчас. В кабинете Александры Игоревны он устроил ей настоящий допрос. Дважды переспросил, не нужно ли определить меня сейчас в клинику на какое-то время, чтобы точно сохранить обоих детей. Попросил подробный список витаминных препаратов. Ну и про секс тоже спросил. «А нам это можно?» — уточнил, когда врач печатала назначение. «Вести половую жизнь?» — доктор повернулась к нам, а мне захотелось опустить глаза. Никогда не считала себя зажатой или особенно скромной, но сейчас, рядом с Богданом, само так получалось. Конечно, у Карины все на данный момент в норме, Ограничивать здоровую сексуальную жизнь причин нет, только все же жёсткий секс лучше исключить. То есть детям мы не навредим? Нет, эмбрионы надежно защищены в полости матки. Не стоит волноваться. Понятно? Спасибо. Мне к его вопросам даже добавить было нечего. Да и врач сказала, что если возникнут вопросы, то я могу ей позвонить в любое время. А сейчас в моей голове был такой винегрет, что я даже и сформулировать свои вопросы толком не могла. Мы вышли из кабинета врача и остановились в коридоре. Нужно было поговорить, понять, что делать дальше. Ясно было одно — детям быть. Никаких иных вариантов уже ни я, ни тем более Богдан даже не рассматривали. «Может, в кафешку? Есть хочешь?» — спросил он. «Давай, я с работы все равно на пару дней отпросилась». «Ну вот и отлично». Мы сели в его машины и уже через 10 минут были на месте. Ехали молча, каждому нужно было осознать факт будущего родительства сначала для самого себя. И вот мы сидим в уютной кофейне, где тихо фоном играет музыка, пахнет кофе, а за столиками сидят погруженные в работу в своих ноутбуках люди. Ну, еще пара студенток тихо щебечут у окошка, а третья за соседним столиком шикает на них, пытаясь вчитаться в конспект. «Нам приносят заказанный завтрак. Рис с мясом и овощами у меня и картофель дольками и бефштекс у Богдана. Еще мне очень хотелось заказать кофе, я вроде бы читала, что беременным одну-две чашки в день можно, но решила пока не рисковать и сначала изучить информацию наверняка. А потому пока заказала чай». Богдан, заметив это, свой заказ тоже скорректировал. Решил не дразнить меня, и это тоже вызвало во мне приятную теплую волну благодарности. Помню, когда-то у меня случилось обострение гастрита, и многое врач временно запретила есть. Мы с Колей пошли в ресторан на нашу третью годовщину брака. Так он заказал себе жирную утку в маринаде и салаты с майонезом. А я сидела и клевала овощную рагу с индейкой. Было вкусно. Но очень хотелось чего-то более пикантного. Коля тогда сказал, «Но это у тебя же желудок болит, а я почему страдать должен?» Было немного обидно, но я, как всегда, сказала себе, и правда. А оказывается, может быть и совсем по-другому. Вот так, как с Богданом сейчас. Мелочь, но трогает, что он даже без просьбы с моей стороны поменял свой кофе, который, вероятно, он очень хотел выпить, на чай, чтобы не дразнить меня. «Я хочу кусочек твоей картошки», — совсем обнаглев говорю ему, хотя спокойно могла заказать себе то же самое. «Она жареная. Тебе можно?» «Можно», — пожимаю плечами. «Бери и не спрашивай». Подвигает свою тарелку. «Что-то еще может, хочешь? От запахов не воротит?» «Нет, Богдан», — снова хихикаю, «от еды меня не воротит. Пока». Токсикоза нет, но не факт, что и не будет. Ага. Разговор идет не сразу. Оно и понятно, мы, несмотря на крутой секс, что был между нами, мало знаем друг друга, а тут двойня. Это не просто обоим принять. Так, белочка, давай по порядку. Все же первым начинает медведь. Он кладет вилку и нож на стол, а рядом распластывает свои большие ладони. Откидывается на спинку стула и смотрит внимательно. Я даже ощущаю себя, словно у него на допросе, только яркой лампы в лицо не хватает. Но тут же пошловатая фантазия без разрешения подкидывает и другие кадры такого допроса, отчего я даже прокашливаюсь немного и ёрзаю. И что это было? Таких несвоевременных вспышек сексуальной фантазии я за собой раньше не замечала. Богдан же, видимо, решив, что испугал меня, знал бы правду, Занимая чуть более непринужденную позу. Как ты уже поняла, я против аборта. Его не будет. Угу. Засовываю в рот кусочек картошки. Я и сама не смогу. Я ведь видела, как бьются их сердечки Богдан. Второе: Я хочу, чтобы ты запомнила. Нуждаться ты ни в чем не будешь. От обследования до питания моя забота. Я молчу, мне становится немного неловко. Третье. Твоему бывшему козлику я копыта подкручу. Я уже в курсе его бления, но ты в это не лезешь. Если он или его адвокатишка будут звонить, кладешь трубку. Если, не дай бог, почувствуют себя бессмертными и припрутся, не откроешь двери. А если откроешь, то тут же звонишь мне. Запомни, ничего никто тебе не сделает. Спасибо. Сглатываю и ощущаю, как в носу начинает щипать. То фантазия пошла и вспыхивает, то на слезы пробивает. Интересно, это уже оно или пока только самовнушение? Ну и четвертое. В его глазах загорается уж знакомый огонек. Твоя докторша нам разрешила. Что скажешь ты? Пару секунд я смотрю на него, а потом тоже откладываю вилку, поднимаю бровь и спрашиваю: к тебе или ко мне?